и выступление было решено. Дуболомов наскоро почистили щетками от пыли, генерал сказал им краткое воинственное слово, и армия в составе 163 солдат, 17 капралов и палисандрового генерала тронулась на восток. Солдаты громко топали деревянными ногами по кирпичам дороги, размахивали дубинками и корчили свирепые гримасы. Урфинджус ехал сбоку колонны на спине верного медведя-топотуна. Переночевали в поле. Солдаты и капралы простояли всю ночь в строю, тараща в темноту бессонные глаза. Урфинджус провел ночь очень плохо и проснулся совершенно разбитый. Его одолевали недобрые предчувствия, но отступать было уже поздно. Встреча произошла на обширном поле изумрудной страны, ограниченном с запада несколькими фермами. Ещё издали Урфин Джуз увидал фиолетовую полосу, которая все росла и ширилась. Это было войско мигунов. Впереди шёл ковыляя великан, деревянная нога, за ним девчонка, пугало, железный дровосек, маленький черный зверёк и лев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 Каждого дуболома мигуны аккуратно связывали по рукам и ногам и складывали в полейницу. Урфин Джуз решил спасаться бегством. Табатон! Быстрее назад, в изумрудный город!» — крикнул он. Но в эту минуту Чарли Блэк бросил лосо и петля прочно захлестнула туловище бывшего короля. Джус кубарем покатился по земле, а потом, сразу потеряв воинственный пыл,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 Вспоминали, как Дингеор и фроманд храбро защищали ворота изумрудного города против дуболомов Урфина Джуса, как маленький листар бросился под ноги свирепому капралу Эльвиду, спасая от смерти Элли и ее друзей. Но едва ли не самые большие похвалы довелось выслушать Каггекар. Ведь это она в прошлом году подала страшили мысль добыть мозги.